Ворон. Отец мой похож был на ворона. Мне пришло это в голову, когда я был ещё мальчиком. Увидал однажды в Ниве картинку, какую-то с колой, и на ней Наполеона с его белым брюшком и лосиными в чёрных коротких сапожках. И вдруг засмеялся от радости, вспомнив картинки в полярных путешествиях Богданова. Так похож показался мне Наполеон на пингвина, а потом грустно подумал: "А папа похож на ворона".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 Грубо черноволосый, тёмный, длинным бритьём лицом, большоносый, был он их прям совершенно ворон, особенно когда бывал в чёрном фраке на благотворительных вечерах нашей губернаторши. Сотулой крепко стоял возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей большой вороней головой, косясь блестящими вороными глазами до танцующих, до подходящих к киоску, да и на ту боярыню, которая с чарующей улыбкой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 Но чем больше старалась она не видеть меня, тем холодней косился отец в мою сторону. Не только он, но и я понимал, чувствовал, что за этим учительским старанием не видеть меня, э слушать отца и следить за сбоем непостедливый, хотя и молчаливый лилий, скрыт был совсем иной страх. Радостный страх нашего общего счастья быть вдруг возле друга. По вечерам отец всегда пил чай среди своих занятий, и прежде ему подавали его большую чашку с золотыми краями на письменный стол в кабинете.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 Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласу с зубчатым стоячим воротом а-ля Мария Стюард, унизанным мелкими бриллиантами. Или средневековое платье пунцового бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком. Шубка темно-синего лионского бархату и венецианский билет тоже пошли бы к вам. «Все это, конечно, мечты», — говорил он, усмехаясь. «Ваш отец получает у нас всего 75 рублей месячных, а детей у него, кроме вас, еще пять человек. Мало-мало меньше».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 1000 десятин чернозёмов в Самарской губернии, только на вряд, оно сынку достанется. Не очень-то он папеньку свою любовью жалует, и насколько понимаю, выйдет из него мозг первой степени. Был этот последний разговор вечером под Петров день, очень мне памятный. Утром того дня отец уехал в собор, из собора на завтрак к каменинику губернатору. Он ведь того никогда не завтракал в будни дома. Так что и мы в тот день завтракали втроём. И под конец завтрака Лили, когда подавали вместо ее любимых хворостиков вишневый кисель, стала пронзительно кричать на Гурея, стуча кулачками по столу, сошвырнула на полтарелку, затрясла головой, захлебнулась от злых рыданий. Мы кое-когда тащили ее в комнату, она брыкалась, кусала нам руки, умоляли ее успокоиться, но обещали жестоко наказать повара, и она стихла, наконец, и заснула. Сколько трепетной нежности было для нас даже в одном этом, в совместных усилиях тащить ее, то и дело касаясь рук друг друга. Надвое шумел дождь, в темнеющих комнатах сверкало иногда молния и содрогались стёкла от грома. Это на неё так гроза подействовала, радостно сказала она шоу, потом когда мы вышли в коридор, и вдруг-то сторожилась: "О, где-то пожар". Мы пробежали в столовую, распахнули окно, мимо нас вдоль бульвара с грохотом неслась пожарная команда. Натоплел лился быстрый ливень. Гроза уже прошла, Точно он потушил ее. В грохоте длинных, несущихся дрог с медными касками, стоящие на них пожарные, со шлангами и лестницами, в звоне поддужных колокольцев над гривами черных бетюгов, с треском подков мчавших галопом эти дроги по булыжной мостовой, нежные бесовские гривы предостерегающие пел рожок гарниста. Потом часто-часто забил на аббатной колокольне Ивана Воина на лавах, Мы рядом, близко друг к другу, стояли у окна, в которое свежо пахло водой и городской мокрой пылью. И казалось, только смотрели и слушались с пристальным волнением. Потом мелькнули последние дроги с каким-то громадным красным баком на них. Сердце у меня забилось сильнее, лоб стянуло. Я взял её безжизненно висевшую вдоль бедра руку, умоляющий глядя ей в щёку. И она стала бледнеть, приоткрыла губы, подняла вздохом грудь и тоже, как бы умоляюще, повернула ко мне светлые, полные слёз глаза.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 Но мы уже не обращали на него внимания, и она стала спокойнее и серьёзнее за обедами. В начале июля Лиля заболела, обевшись малиной, лежала, медленно поправляясь в своей комнате и всё рисовала цветными карандашами на больших листах бумаги, пришпиленных к доске, какие-то сказочные города. А она по неволе не отходила от её кровати, сидела и вышивала себе новую российскую рубашечку. Отойти было нельзя, Лиля по минутному что-нибудь требовала.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 на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он во фраке сутулись вороном внимательно читал, прищурив один глаз программу. Она держалась легко и стройно, в высокой причёске белокурых волос, оживлённо озиралась кругом на тёплый, сверкающий люстрами, мягко шумящий, наполняющийся партер. И вечерние платья, фраки и мундиры входящих в ложи. На шейке в ней тёмным огнём сверкал рубиновый крестик. Тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены. Рот пепломы из панцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом. 18 мая 1944 года. Конец рассказа.